Глава 40. Кенна. Я слышу, как кто-то разговаривает на повышенных тонах у меня за спиной. И аж подпрыгиваю. Все дергаются, когда на поляну выходят двое мужчин с фонариками в руках. Один широкоплечий, плотного телосложения, с густой светлой бородой. Второй темноволосый, и гораздо стройнее. Они одеты в одинаковые темно-синие рубашки пола и бежевые шорты с накладными карманами. За плечами у обоих большие рюкзаки. Судя по тому, как члены племени подвигаются поближе друг к другу, я понимаю, что от этих мужиков ничего хорошего ждать не следует. Члены племени ведут себя примерно так, как когда здесь появилась я. Спортивная команда собирается силами для встречи с противником. Только теперь я вхожу в эту команду. Виктор обнимает Скай за плечи, как собственник. Джек держит Микки за руку. Я впервые вижу, чтобы он это делал. «Вы на неделю раньше», — говорит Скай. «Сюда идёт циклон», — объявляет густая борода. «Решили заглянуть, пока можем». «Циклоны никогда сюда не доходят», — замечает Джек. Синоптики считают, что этот может. Густая борода замечает меня. «Так-так-так, у вас новенькая. За это придётся заплатить». Климент подходит поближе ко мне. Трёт сам меня плечом. «А другая девушка так и не вернулась?» — интересуется товарищ густой бороды. «Нет», — отвечает Скай. «Он говорит о Белке?» Скай направляется к непрошенным гостям. Виктор делает попытку пойти с ней, но она его останавливает. Я сама с ними разберусь. Виктор встаёт рядом со мной. Он явно недоволен, что мужчины ведут переговоры со Скай. Райан находит себе занятие. Снова разводит костёр. «Кто они такие?» — спрашиваю я у Джека, продолжая гневно смотреть на него. Таким образом, я показываю, что не забыла, как он подмешивал женщинам снотворное. «Норти и Диана. Смотрители, работающие в парке», — поясняет Джек. «Я вижу логотип на их рубашках. Национальные парки Нового Южного Уэльса». «Про это место как-то узнали. Пошли разные слухи», — продолжает Джек. Не знаю, как, потому что оно не включено ни в какие путеводители для сёрферов, но в пик сезона здесь могла собираться небольшая толпа. Скай пришла в голову гениальная мысль, и она заключила сделку с Норти, блондин с бородой. «И вы перегородили дорогу?» — понимаю я. «Да». «Давно?» — интересуюсь я. Джек бросает взгляд на Микки до твоего приезда, да? Примерно год назад. Микки кивает. Мне хочется спросить у неё, знает ли она про то, как Джек подмешивал женщинам снотворное. Но сейчас явно неподходящее для этого время. Тогда был сильный шторм, вызвавший обрушение горной породы, рассказывает Джек. По времени всё сложилось удачно. Мы минимально расчистили дорогу, чтобы только самим проехать. И попросили смотрителей не трогать все остальное, чтобы осталось как есть. Вау, и они согласились? Удивляюсь я. За определенную плату. И никто не жаловался? Кто будет жаловаться? Удивляется Джек. Это очень удаленное место. Есть масса других пляжей, где можно заниматься серфингом. И добраться до них гораздо проще. Как часто они приходят? Обычно в первый понедельник месяца. Внезапно у меня возникает вопрос о том, в какой форме они берут откаты. По поляне пролетает холодный паров ветра. Ветки гнутся, кусты дрожат. Я обхватываю себя руками. Как вы им платите? Джек странно смотрит на меня. Деньгами, как же ещё. А иногда приходится отдать серфборд, если не хватает наличных. Я изучающе смотрю на него. Мне хочется ему верить. Скай идёт к нам. Она не выглядит счастливой. Так, слушайте меня. Скидываемся по 300. Остальные начинают спорить. Разгорается яростная дискуссия. Почему так много? спрашивает Райан. «Очевидно, из-за дополнительных расходов на содержание», говорит Скай. «Мне это тоже не нравится, но выбора у нас нет». Она переводит взгляд на меня. «Ты можешь заплатить 300 долларов, Кена?» «Я потрясена». «Да, могу». Она виновата улыбается мне. «Следует предполагать, что эти смотрители хотят получить наличные» поэтому я иду в свою палатку и достаю из кошелька 300 долларов. Я не жалуюсь из-за стоимости. Гостиница обошлась бы гораздо дороже, и я ещё ни разу не покупала еду. Но я жалею, что не сняла больше наличных, когда у меня была такая возможность. «Значит, вы платите им каждый месяц?» — уточняю я. «Да», — кивает Скай. «Мне кажется, многовато». «За эти волны?» — встревает Виктор. «За них я готов платить много. Почти любую сумму. А ты нет?» И снова у меня возникает ощущение, что здесь есть какие-то тайны. Они где-то совсем рядом, но всё равно вне пределов досягаемости. Норти убирает деньги в карман, и они с Диана идут по лагерю, осматривают всё так, словно это место принадлежит им. Норти в развалочку подходит к нам. «У вас тут всё очень мило», — произнося эту фразу, он встречается со мной глазами. «Пожалуй, сегодня мы здесь заночуем. Как ты думаешь, Диана?» «Я не против», — отвечает Диана. Они идут по тропе, возвращаются с ящиком пива и палаткой. Норти открывает голубую банку. «Ваше здоровье. Что на ужин?» «Мы уже поужинали», — говорит Скай. «Мы сами что-нибудь сообразим», — объявляет Норти. Они с Дианой направляются к барбекю. Я в отчаянии наблюдаю за тем, как они роются в наших съестных припасах. Они разбрасывают всё. Получается полный хаос. Я поворачиваюсь к другим, чтобы посмотреть на их реакцию. Вы позволите им устраивать этот бардак? «Если выразим недовольство, они только поднимут цену», — поясняет Джек. Виктор один раз назвал Норти говнюком, и с того момента плата поднялась в два раза. Скай запретила нам с ними разговаривать. Теперь только она одна ведёт с ними переговоры. Норти нашёл остатки макарон. «Неплохо!» — кричит он. «Но хорошо бы добавить соли!» Диана допивает банку пива и открывает вторую. «Эй, это моя гитара!» — кричит Райан, когда Норти грубо хватает инструмент. «Я просто немножко поиграю!» — объявляет Норти. Райан что-то невнятно бормочет себе под нос, и выражается непечатно. «Прекрати!» — шипит Скай. Я чувствую, как все остальные хотят силой воли заставить Райана замолчать. Совершенно замечающий повисшего в воздухе напряжения ларикет перепрыгивает с одной ветки ближайшего дерева на другую, качается на них, напоминая гимнаста на параллельных брусьях, и ест цветы. Пьяные мужчины делятся на две основные группы. Одни чувствуют себя счастливыми, когда выпьют. Другие становятся злобными. Норти совершенно точно попадает во вторую группу. Он злится на пакеты с едой, рвёт их на барбекю, яростно бьёт ногой по ни в чём не повинному оборудованию и приказывает ему «А ну давай быстрее!» Мы наблюдаем, держась на безопасном расстоянии. Они что-то сказали про циклон, вспоминаю я. «Не, <говорит> не, растягивает слово Джек. Слишком поздно. В это время их обычно не бывает. Сколько я сюда приезжал, застал только один. <говорит> что происходит во время циклона? интересуюсь я. Сильный дождь, ураганный ветер, поясняет Джек. И «Большие волны», — добавляет Виктор. «После того, как Норти и Диана заканчивают есть, я помогаю Скай убрать еду. То, что осталось. Везде рассыпан тертый сыр. Кусок сыра валяется в грязи. Я вздыхаю и убираю его в пакет для мусора». «Проклятие!» — ругается Скай. «Они ставят палатку рядом с твоей». Я бросаю взгляд в ту сторону. «Тебе нельзя там спать», — говорит Скай. «Где мне спать?» «Не знаю, но только не там».